Чужой звездолет в поясе голубых огней оказался совершенно белым. У него была не зеркальная металлическая поверхность, отражающая все виды излучений космоса, как броня Теллора, а матовая, светившаяся ярчайшей белизной горного снега. Только центральное кольцо продолжало испускать слабое голубое сияние. Исполинская громада корабля заметно приближалась к Теллору. В космическом пространстве, далеко от любых полей тяготения, оба звездолета ощутительно притягивали друг друга. И это служило порукой тому, что корабль чужого мира не был из-за антиматерии. Теллур выставил с левого борта гигантские причальные упоры в виде телескопических пружинных труб. Концы упоров были снабжены подушками из упругой пластмассы с предохранительным слоем, на тот случай, если бы то, к чему предстояло прикоснуться в космосе, Оказалось, из антиматерии. Куполовидный нос чужого звездолета прорезался наверху черным зиянием, похожим на раскрывшийся в наглую смешке рот. Оттуда выдвинулся балкон, огражденный частыми тонкими столбиками. В черной пасте зашевелилось что-то белое. Три товарища Афры услыхали вырвавшийся у нее стон разочарования. Пять мертвенно белых, непомерно широких фигур появились на выступающей площадке звездолета. Ростом примерно соответствуя людям Земли, они были гораздо толще. Спинные горбылись гребневидными выступами. Вместо круглых прозрачных шлемов землян на приподнятых поперечными валиками плечах чужих помещалось нечто вроде большой известковистой раковины, обращенной выпуклостью назад. Спереди веером расходились и торчали большие шипы, образуя навес, под которым неразличимая темнота чуть отблескивала черным стеклом. Первая появившаяся белая фигура сделала резкий жест, из которого стало ясно, что у чужих две руки и две ноги. Белый корабль повернулся носом к борту земного звездолета и выдвинул более чем на двадцать метров гармонику из пластин красного металла. Мягкий пружинистый толчок, и оба корабля соприкоснулись. но на концах стержней не вспыхнула ослепительная молния полного атомного распада, закапсулированного мощным магнитным полем. Материя встретившихся звездолетов была одной и той же. Стоявшие на обзорной площадке Теллура услышали в своих телефонах тихий и довольный смешок командира и переглянулись в недоумении. «Я думаю, утешить всех, и прежде всего Афру», — сказал мутанг. «Представьте себе нас с их стороны». Пузырчатые куклы с уставчатыми конечностями и огромными круглыми головами, пустыми на три четверти. Афра Звонка рассмеялась. Все дело в начинке скафандров, в том, что там внутри, а снаружи дело произвольное. Но круг столько же, сколько у нас, начал Карри. Но тут вокруг выдвинутого белым кораблем металлического каркаса возник складчатый белый футляр, пустым рукавом протянувшийся к Теллуру. Передние фигуры на площадке, в которые Мут Анг чутьею угадал равного себе по рангу командира, стало делать неоставляющие сомнений жесты, приближая к груди вытянутые к Теллуру руки. Люди не заставили себя ждать и выдвинули из нижней части корпуса соединительную трубу галерею, употреблявшуюся для сообщения между кораблями в пространстве. Галерея Теллура была круглого сечения. У белого звездолета вертикально эллиптическая. Земные техники быстро изготовили из мягкого дерева переходную раму. На космическом морозе дерево мгновенно изменило свою молекулярную систему и стало прочнее стали. За это время на выступе чужого корабля появился куб из красного металла с черной передней стенкой и экраном. Две белые фигуры склонились над ним, выпрямились и отступили. Перед взглядами землян на экране засветилась подобие человеческой фигуры, верхняя часть которой ритмически расширялась и опадала. Маленькие белые стрелки то устремлялись внутрь фигуры, то вылетали наружу. Гениально просто дыхание! воскликнула Афра. Они покажут нам, чем дышат, состав своей атмосферы. Но как? Будто отвечая на ее вопрос, дышащая модель на экране исчезла, заменившись новой фигурой. Черная точка в сероватом кольцевидном облачке, несомненно, ядро атома, окруженное тонкими орбитами светящихся точек электронов. Мутанг почувствовал, как сжалось горло, он не мог произнести ни слова. На экране были уже четыре фигуры, две в центре, одна под другой, связанные толстой белой чертой, и две боковые, соединенные черными стрелками. Все земляне с бьющимися сердцами считали электроны. Нижний, видимо, основной элемент океана. «Один электрон вокруг ядра. Водород. Верхний, главный элемент атмосферы и дыхания. Девять электронов вокруг ядра. Фтор». «О!» — жалобно вскрикнула Афродеви. «Фтор! Считайте, — перебил командир, — налево и вверху шесть электронов. Углерод. Направо семь. Азот. Вот и все ясно». Передайте, чтобы изготовили такую же таблицу нашей атмосферы и нашего обмена веществ. Все будет то же, только вместо центрального верхнего втора у нас кислород с его восемью электронами. Как жаль, отчаянно жаль. Когда земляне выдвинули свою таблицу, астролетчики заметили, как пошатнулась передняя белая фигура на мостике своего корабля и поднесла руку к раковине скафандра жестом понятным человеку Земли. Видимо, те же чувства, но еще более сильные, были у командира чужого звездолета. Эта же белая фигура перегнулась через ограждение мостика и сделала рукой резкий взмах, как бы разрубая что-то в пустоте. Шиловидные выросты его головной раковины, угрожающие, наклонились к тылуру, который находился на несколько метров ниже белого корабля. Потом командир чужих поднял обе руки и провел ими вниз на некотором расстоянии одна от другой Как бы показывая две параллельные плоскости, Мутанг повторил его жест. Тогда командир чужого звездолета высоко поднял одну руку жестом безмолвного привета, повернулся и скрылся в черной пасти. За ним последовали остальные. Пойдемте, мы, сказал Мутанг, нажимая опускающий рычаг. Афра даже не успела поглядеть на великолепное сверкание звезд в черной пустоте космоса. которое всегда приводило ее в особенный созерцательный восторг. Люк закрылся, вспыхнуло освещение шлюзовой камеры, стало слышно легкое шипение насосов – первый признак того, что воздух достиг зимной плотности. Звездолетчики стали снимать скафандры. Будем строить перегородки, а потом соединять галереи? – спросил Ястин командира, едва освободившись от шлема. Да, это и хотел сказать командиром звездолета. Какое горе! У них на планете газ жизни втор, смертельно ядовитый для нас, а им также смертелен наш кислород. Многие наши материалы, краски и металлы, стойкие в кислородной атмосфере, могут разрушиться при соприкосновении с их дыханием. Вместо воды у них жидкий втористый водород, та самая плавиковая кислота, которая у нас разъедает стекло и разрушает почти все минералы, в состав которых входит кремний, легко растворимый во втористом водороде. Вот почему нам придётся ставить прозрачную перегородку стойкую против кислорода, а они поставят свою из вещества неразрушимого вторым. Мы、ну, пойдёмте, надо спешить. Мы обсудим всё, пока будет изготавливаться переборка.